В начале текущего столетия Петербург, полный еще богатым барством былого царствования Екатерины II, жил открытыми домами, хлебосольно, нараспашку. В эту эпоху почти ежедневно у кого-нибудь из вельмож давались праздники и большие обеды, на которые стекались званые и незваные. Дома таких бар были еще живой летописью прежнего славного царствования – По большим праздникам здесь отставные военные гости являлись в пудре, в красных камзолах, с золотыми позументами и разнообразными обшлагами. На этих парадных пиршествах толпы разолоченных слуг толпились по залам с явствами и питиями. Хоры и оркестры крепостных артистов гремели победоносными и польскими маршами. Богатый помещичий быт еще блистал внешней пышностью. Когда гость приезжал в дом такого амфитриона, то в передней тридцать или сорок слуг в богатых ливреях кидали снимать с него шубу. Затем в конце целого блестящего ряда из украшенных и ярко освещенных комнат показывался хозяин с сановитой почтительностью медленно шел гостю навстречу. В дверях передней с постоянными поклонами брал его под руку и провожал к столу, уставленному икрой, хреном, сыром, маринованными сельдями. Вокруг стола обычно стояло все общество и лакомилось в ожидании карт, за которыми обычно сидели почти до утра. По окончании закуски каждый мужчина подставлял свой локоть даме. И вся эта процессия из сорока, пятидесяти и более пар торжественно выступала под звуки полонеза и садилась за четырехчасовое обеденное пиршество. Вся женская прислуга, образующая целый хор, стояла толпой в дверях и пела песни с аккомпанементом скрипок и других инструментов. Малолетние дети дворовых в костюмах китайских, арабских, черкесских, калмыцких и так далее бегали вокруг стола. Гости отделяли их сластями. После обеда следовали танцы. В дверях и в углах комнат теснились дети хозяев, разряженные как куклы в новые платья с пудрой с их наставниками-французами. Последние следили издали за их первыми шагами в обществе. В числе домов таких вельмож в 20-х годах жил роскошно в своем громадном доме на углу Исаакиевской площади и Малой Морской, теперь дом военного министерства, блестящий вельможа Александровской эпохи, князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский. Дом князя, великолепно отделанный в стиле ампир, вмещал несколько редкостных музеев. Князь имел редкую, даже в Европе, библиотеку, в которой в числе многих исторических отделов был один, где было собрано все, что было писано на всех языках о жизни несчастной королевы Марии Стюарт. Впоследствии по смерти жены, когда князь задумал продать свою библиотеку и большой свой дом, но не нашлось покупщика, и Лобанов уже предполагал разыграть ее вместе с домом в лотерею по рублю за билет, выпустив билетов на миллион рублей. Но император Николай не допустил лотереи и купил как дом, так и библиотеку. За последнюю государь назначил князю пожизненную пенсию. Князь Лобанов был женат на самой богатой невесте из России, графине Клеопатре и Линишне безбородка. Лобанов в высшем обществе пользовался всеобщей любовью. Это был прямодушный человек безупречного благородного характера. Князь служил флигель-адъютантом у императора Александра Первого. С вступлением на престол императора Николая он как-то заслужил выговор нового государя, явившись во дворец в старой форме. После этого князь вышел в отставку и долго жил в Париже. Здесь он предался страстно охоте вместе с своими друзьями князем Голицыным и Бутурлиным. Арендовал знаменитый королевский парк Фонтенбло. Лобанов жил в этом замке по-царски. Каждый вечер приглашал первых артистов к себе на ужины. Почтовые тройки в русской упряжи привозили актеров. Эти пиры наших русских бар заставляли говорить весь Париж. Князь Лобанов вместе с князем Тюфякиным, бывший директор театров, основал в Париже яхт-клуб, где он и был долго командором. В числе различных редкостей, которыми владел князь Лобанов, у него была превосходнейшая коллекция драгоценнейших тростей и палок, принадлежавших королям и другим историческим лицам. Эту коллекцию впоследствии у него приобрел граф Воронцов-Дашков. Под конец своей жизни князь Лобанов жил в Петербурге, на углу Большой Морской и Гороховой улиц, в доме Штрауха, где и давал один раз в год великим постом роскошный раут для мужчин. На этом великосветском рауте устраивали всегда турнир на бильярде.